Смерть соборов. Под этим названием я когда-то опубликовал в Ле Фигаро статью, дабы оспорить одно из положений закона об отделении церкви от государства. Статья эта была весьма посредственной. Я привожу здесь небольшой отрывок из нее лишь за тем, чтобы показать, как за несколько лет может измениться значение сказанных слов и сколь бессмысленно, вглядываясь вперед, пытаться увидеть на извилистой дороге времени будущее страны, скрытое от нас точно так же, как и будущее отдельного человека. Когда я говорил о смерти соборов, я боялся, как бы Франция не превратилась в этакий песчаный берег, где выброшенные морем гигантские резные раковины, лишенные наполнявшей их некогда жизни, уже не смогут даже донести до приложенного к ним уха неясный шум былого и станут просто холодными музейными экспонатами прошло 10 лет сегодня смерть соборов это разрушение их камней немецкой армией, но никак не их духа антиклерикальной палатой депутатов, которые теперь заодно с нашими епископами-патриотами Представим себе на минуту, что католицизм угас много веков назад, что традиции его культа утрачены. И лишь как таинственные памятники давно забытых верований нам остались соборы, заброшенные и немые. В один прекрасный день ученым удается в подробностях восстановить весь ход совершавшихся там богослужений, ради которых эти соборы возводились, и без которых люди видят в них лишь мертвые формы. И вот артисты, соблазнившись мечтой хотя бы ненадолго вернуть к жизни огромные умолкшие нефы, задаются целью превратить их на час-другой в театр, оживить загадочные мистерии, разыгрывавшиеся там когда-то среди песнопений и воскурений, словом совершить по отношению к мессе и соборам, то же, что филибры совершили по отношению к Оранжскому театру и античной трагедии. Правительство, разумеется, не откажет в субсидиях. То, что она сделала ради римских развалин, оно не применит сделать ради памятников французских, ради самого высокого и оригинального воплощения гения Франции – соборов. Итак, ученые сумели заново открыть их утраченное значение. Скульптуры и витражи вновь наполнились смыслом, таинственный аромат вновь витает в воздухе храма, опять, как в старь, разыгрывается здесь священная драма, собор снова поет. Правительство с полным основанием, большим, нежели в случае представлений в опера, опера-комик, театра в оранже, субсидирует воскрешение католических церемоний, весьма ценных с исторической, общественной, пластической, музыкальной точек зрения, и удивительно прекрасных. Только Вагнеру в Парсифале удалось, подражая им, создать нечто подобное. Толпы снобов тянутся в святой город. Будь то Амьен, Шартер, Бурж, Лан, Реймс, Бове, Руан, Париж. И раз в году испытывают волнение ради которого они прежде отправлялись в Байройт или «Оранж». Они наслаждаются произведением искусства в обстановке, специально для него созданной. К несчастью, точно так же, как и в «Оранже», они здесь всего лишь любопытные, дилетанты. Как бы они ни старались, в них уже не оживет душа минувших столетий. Артисты, исполняющие песнопения, Артисты, играющие священников, могут изучить свою роль во всех подробностях, глубоко проникнуться духом текста. И все же невозможно будет отделаться от мысли о том, насколько прекраснее были, вероятно, эти празднества, когда мессу служили настоящие священники. И не за тем, чтобы дать о ней представление образованной публике, а потому что они были движимы верой той же, что и художники, высекавшие на тимпане портала сцену страшного суда или изображавшие жития святых на витражах апсиды. Насколько громче и точнее должно было звучать все произведение в целом, когда на голос священника отзывались сотни людей и падали на колени, когда звучал колокольчик «Возношение даров», Не так хладнокровно, как вышкаленные статисты этих ретроспективных представлений, а потому что они тоже, как священник, как скульптор, верили. Вот каковы были бы наши мысли, если бы католическая религия умерла. Но она живет, и чтобы представить себе, чем был живой, полноценно действующий собор XIII века, Нам нет нужды превращать его в декорацию для научных ретроспекций, быть может, абсолютно достоверных, но холодных. Достаточно просто войти в собор, когда служится месса. Там движутся, читают молитвы и поют не артисты. Это настоящие священнослужители, и служба их тем прекраснее, что вдохновляет их не эстетическое чувство, а вера. Статисты здесь, как нельзя, более выразительны и искренни, ибо спектакль перед нами играет сам народ, не подозревая об этом. Можно считать, что благодаря сохранности неизменных ритуалов в католической церкви с одной стороны и веры в сердцах французов с другой, соборы остаются не только прекраснейшими памятниками нашего искусства, но и единственными среди них, живущими по сей день полноценной жизнью и отвечающими той цели, ради которой они создавались. Однако, судя по всему, за разрывом французского правительства с Римом в скором времени последует обсуждение и, вероятно, принятие проекта закона, по которому через пять лет церкви могут оказаться и окажутся сплошь и рядом закрыты. Правительство не только не станет больше субсидировать богослужения в церквах, но и сможет превратить их во что ему заблагорассудится – в музеи, лектории или казино. Когда жертвоприношение тела и крови Христовых не будет совершаться в церквах, из них уйдет жизнь. Католическая литургия образует единое целое с архитектурой и скульптурой наших соборов, ибо они воплощают одни и те же символы. Из предыдущей статьи видно, что в соборах не найдется ни одной статуи, какой бы незначительной она ни казалась, которая не несла бы символического смысла. Точно так же обстоит дело и с богослужением. В замечательной книге «Религиозное искусство в XIII веке» Эмиль Маль, опираясь на рационал божественных служб Гийома Дюрана, Так анализирует первую часть праздника Великой субботы. С утра в церкви тушат все светильники, дабы показать, что ветхий закон, прежде освещавший мир, отныне не действует. Затем священник, совершающий богослужение, благословляет новый огонь образ нового закона. Он высекает его из кремня, тем самым напоминая, что Иисус Христос Как сказал апостол Павел, есть краеугольный камень мира. Тогда епископ и диакон направляются к алтарной преграде и останавливаются перед пасхальной свечой. Эта свеча, как сообщает нам Гийом Дюран, представляет собой как бы тройной символ. Погашенная, она символизирует одновременно столб облачный, который вел сынов Израилевых днем. Ветхий закон и тело Иисуса Христа. Зажженная, она воплощает столб огненный, который сыны Израилевы видели перед собой ночью: новый закон и достославное тело воскресшего Христа. Подразумевая эту тройную символику, дьякон читает перед свечой Эксултет. Особо Он останавливается на сходстве свечи с телом Христовым. Он напоминает о непорочном происхождении воска, созданного пчелой, целомудренной и плодовитой, как Богоматерь, родившая на свет Спасителя. Чтобы нагляднее уподобить воск телу Христа, он вдавливает в свечу пять крупиц Ладана, которые напоминают одновременно о пяти его ранах и о благовониях, купленных святыми женщинами, чтобы его умостить. Наконец, Он зажигает свечу новым огнем и вслед за этим во всей церкви зажигают светильники, дабы ознаменовать распространение нового закона в нашем мире. Но это, скажут мне, праздник особенный. Вот истолкование ежедневного богослужения, мессы, которое, как вы сейчас убедитесь, не менее символично. Торжественное и печальное пение входной молитвы открывает службу. Оно выражает ожидания, томящие патриархов и пророков. Хор причетников — это как бы хор святых Ветхого Завета, ждущих прихода Мессии, которого им не суждено увидеть. Тут входит епископ, как живое воплощение Иисуса Христа. Его появление символизирует приход ожидаемого народами Спасителя. По большим праздникам перед ним несут семь факелов — напоминающих о семи предсказанных пророком дарах Духа Святого, почающих на Сыне Человеческом. Он шествует осененный торжественным балдахином, который несут четыре человека, представляющих четырех евангелистов. Справа и слева идут два служки, олицетворяя Моисея и Илию, явившихся рядом с Иисусом на горе Фавор. Их присутствие возвещает, что на стороне Иисуса авторитет закона и пророков. Епископ садится на свой трон и безмолствует. Он не принимает никакого участия в первой части богослужения. Это содержит определенный смысл. Своим молчанием он напоминает нам о том, что первые годы жизни Христос провел в безвестности и самоуглублении. Тем временем Иподиакон направляется к Аналою, и повернувшись вправо, громким голосом начинает чтение Апостола. Мы угадываем в этом первый акт драмы Искупления. Чтение Апостола это как бы пророчество Иоанна Крестителя в пустыне. Он говорит раньше, чем сам Спаситель, но обращается только к евреям. Поэтому Иподиакон Образ Предтечи обращает лицо к северу, в сторону Ветхого Закона. Завершив чтение, он склоняется перед епископом, как Иоанн Предтеча перед Иисусом Христом. Пение Градуала, следующее за чтением апостола, опять же относится к миссии Иоанна Крестителя. Оно символизирует призыв к покаянию, обращенный к евреям накануне новых времен. Наконец священник, служащий мессу, начинает читать Евангелие. Момент торжественный, ибо это начало деятельной жизни Мессии. Впервые его слово звучит в мире. Чтение Евангелия — образ его проповедничества. «Верую» следует за Евангелием, как «вера приходит вслед за возвещением истины». 12 членов символа веры соотносятся с призванием 12 апостолов. «Само одеяние священника у алтаря», — продолжает Маль, — «предметы, которыми он пользуется во время богослужения, тоже являются символами. Риза, надеваемая поверх прочих одежд, — это милосердие, ибо оно важнее всех заповедей и само по себе есть высший закон». Епитрахиль, которую священник надевает на шею, — это легкая ига Господня. И поскольку в Писании сказано, что всякий христианин должен любить это иго, священник целует епитрахиль, надевая и снимая ее. Два рога епископской митры означают знание Ветхого и Нового Заветов. К ней прикреплены две ленты, напоминающие, что в толковании Писания важны и дух, и буква. Колокол — это голос проповедников, конструкция, на которой он укреплен, образ креста. Веревка, сплетенная из трех волокон, означает тройственное понимание писания, которое следует толковать в трех смыслах — историческом, аллегорическом и моральном. Когда берутся за веревку, чтобы звонить в колокол, символически выражают ту основополагающую истину, что знание Ветхого и Нового Заветов должно привести к действию. Итак, все, вплоть до малейшего жеста священника, вплоть до эпитрахили у него на шее, согласуется в своем символическом значении с чувством, одушевляющим весь собор. С этим грандиозным зеркалом человеческого знания, человеческой души и истории не сравнится ни одно из зрелищ, когда-либо дарованных взору и мысли людей. Символика присутствует и в музыке, заполняющей во время богослужения колоссальный Неф Собора, Семь григорианских тонов соответствуют семи божественным добродетелям и семи векам мира. Право же исполнение Вагнера в Байройте, и уж тем более Эмиля Ожье или Дюма на сцене театра на Дотации безделка по сравнению с торжественной мессой в Шартре. Конечно, только те, кто изучал искусство средних веков, могут до конца осмыслить красоту подобного зрелища. Однако и этого довольно, чтобы обязать государство позаботиться о его долговременной сохранности. Ведь субсидируются же лекции в Коллеж де Франс, которые адресуются очень небольшому числу слушателей, и в сравнении с полноценным воскрешением былых форм искусства, каковым является торжественное месса, кажутся безнадежно холодными. А уж постановки в наших театрах, также субсидируемые, свидетельствуют рядом с исполнением этих симфоний о весьма низких литературных запросах. Но поспешим добавить: Те, кто, как в открытой книге, читают средневековые символы, далеко не единственные, для кого живой собор, поющий, расписанный, полный скульптур, есть величайшее из зрелищ. Также можно чувствовать музыку не зная законов гармонии. Я хорошо помню, что Рескин, рассуждая о духовных причинах, объясняющих расположение боковых алтарей в соборах, сказал: Вы не в состоянии испытать очарование архитектурных форм, если не разделяете идей, которые их породили. Тем не менее, как все мы знаем, человек не ученый, обычный мечтатель, приходит в собор и, не пытаясь ни во что вникнуть, просто давая волю своим чувствам, испытывает впечатление более смутное, конечно, но, быть может, не менее сильное. В качестве литературного свидетельства такого восприятия, отличного, разумеется, от восприятия мессы вышеупомянутым ученым, который бродит в соборе как в чаще символов исполненных значений, но зато позволяющего пережить в соборе во время службы неясное, но сильное чувство. Я процитирую прекрасные строки Ренана под названием «Двойная молитва». Одно из прекраснейших религиозных зрелищ, какие еще можно увидеть в наши дни, а скоро увидеть их будет нельзя, если Палата депутатов примет обсуждаемый проект закона, это старинный собор в Кемпере перед наступлением ночи. Когда тьма заполняет пределы этого огромного сооружения, верующие обоих полов собираются в Нефе, И поют по-бретонски вечернюю молитву на простой и трогательный мотив. Весь собор освещают лишь две или три лампы. С одной стороны стоят мужчины, с другой колено приклоненные женщины, образуя как бы неподвижное море белых чепцов. Мужчины и женщины поют по очереди, и фразу, начатую одной стороной, заканчивает другая. Их пение необычайно красиво. Когда я услышал его, мне пришло в голову, что с небольшими вариациями оно может выражать любые состояния человека. Это навело меня на мысль о молитве с определенными изменениями, равно подходящей и для мужчин, и для женщин. Между такой мечтательной задумчивостью, не лишенной своего очарования, И более осознанными радостями знатока религиозного искусства есть много промежуточных состояний. Вспомним Флабера, который рассматривает, стремясь представить в современном осмыслении, один из прекраснейших обрядов католического богослужения. Священник обмакнул большой палец правой руки в миро и приступил к помазанию, умастил ей сперва глаза, затем ноздри, с вдыхавшие теплый ветер и ароматы любви, затем руки, получавшие наслаждение от нежных прикосновений, и, наконец, подошвы ног, которые так быстро бежали, когда она жаждала утолить свои желания, и которые никогда уже больше не пройдут по земле. Мы сейчас говорили о том, что почти все образы собора несут символический смысл. Но есть и исключения. Это фигуры тех, кто своими пожертвованиями способствовал украшению собора и пожелал навеки сохранить в нем свое место, чтобы на балюстраде ниши или в углублении оконницы тихо присутствовать на богослужениях и безмолвно участвовать в молитвах Инсекула секулорум, навсегда или когда-либо. Влане даже быков, возивших на холм, где высятся храм, материалы для строительства, зодчий вознаградил за христианский труд, воздвигнув их изваяние у подножия башен. Вы и сегодня можете видеть, как под гудящими колоколами, в неподвижном солнечном блеске, они вытягивают рогатые головы над огромным ковчегом, устремляя вдаль, к горизонту французских равнин, свои внутренние мечты ах, если они уцелели, что довелось им увидеть в этих полях, где весна теперь покрывает цветами одни могилы. Увы, самое большее, что могли получить здесь животные, — это право стоять вот так под открытым небом, словно высовываясь из гигантского Ноева ковчега, остановившегося здесь, как на горе Арарат, посреди кровавого потопа. С людьми обходились лучше. Они входили в собор и занимали там навеки свое место, откуда и после смерти могли слушать мессу. Одни, чуть приподнявшись в своей мраморной усыпальнице, где их взору открыто, как в бру, плотное и нерушимое сплетение вокруг их имени, эмблематических цветов и священных сокращений, и где они лежат, слегка повернув голову вправо или влево, в сторону Евангелия или Апостола, и сохраняют порой, как в Дижоне, свежие краски жизни даже в могиле. Другие, стоя в глубине витража, в пурпурных, ультрамариновых, лазоревых плащах, которые перехватывают свет солнца и, воспламеняясь, окрашивают его прозрачные лучи, чтобы внезапно выпустить их, уже пестрыми, бродить по расцвеченному ими Нефу, в этом мягком, рассеянном сиянии, в своей осязаемой нереальности, Они остаются дарителями, заслужившими место для вечной молитвы. И все они хотят, чтобы Дух Святой, когда Он спустится в Церковь, узнал в них Своих. Тут не только королевы или принцы со знаками своего достоинства, короной или цепью Ордена Золотого Руна. Здесь есть менялы, проверяющие пробу на монетах, скорняки, торгующие мехами. Обратите внимание в книге Маля на репродукции этих двух витражей. Мясники, закалывающие быков, рыцари с гербами, скульпторы, высекающие капители, великая безмолвная демократия, бочеры, скорники, лавочники, паломники, пахари, оружейники, ткачи, каменотесы, мясники, корзинщики, сапожники, менялы. Верующие, упрямо жаждущие присутствовать при литургии со своих витражей в Шартре, Туре, Сансе, Бурже, Асере, Клермоне, Труа, Тулузе, вы не услышите больше мессы, которую заслужили навечно, отдав на возведение храма большую часть своего достояния. Покойники не властны над живыми, а живые забывчивы и перестают чтить волю мертвых.